Глава 10. Альтернативная медицина или как уйти от лекарств. Почему советы и рекомендации, которые я даю в своих книгах, помогают тем людям, кто их читает? На первый взгляд кажется, что полноценно выполнять мои рекомендации по книге сложно, но это только на первый взгляд. На самом деле мои рекомендации носят вполне доступный и практический характер. Я пишу свои книги для пациентов и всех тех, кто хочет улучшить свое здоровье и повысить качество жизни. Поэтому даже на самые сложные вопросы о здоровье, которые особенно часто возникают у пациентов в период реабилитации или долечивания после какого-то медицинского вмешательства или выхода из стационара, я стараюсь отвечать доступным языком, понятным каждому человеку. Поэтому все сложные медицинские термины и понятия, в которых преобладает латынь, я объясняю простыми словами. Интерес к альтернативному лечению, лечению без таблеток, у меня проявился еще в детстве. Я помню, что уже в 12 лет я просил родителей выписывать мне журналы, в которых находил простые советы по лечению тех или иных заболеваний нетрадиционными методами. В настоящее время многие из этих советов уже можно наоборот, отнести к самым традиционным, культура которых уходит в далекие времена. Например, лечебная гимнастика как средство восстановления и реабилитации использовалась уже очень и очень давно. Особенно ярко она представлена в восточных медицинских школах, таких как цигун, йога и многие другие. Я уже писал об этом. Позже в России и частично в Европе медицинская культура проявила себя в больнотерапии. От слов «бальнеум» – купание, ванна, и «терапия» – лечение. Бальнеотерапия – это наука о терапевтическом применении минеральных лечебных вод, или иначе – наука о способах наружного и внутреннего применения минеральных вод для лечения хронических болезней. Причём уже в те далекие времена врачи использующие естественные способы оздоровления обращали внимание на вредное влияние погрешностей в диете дурных привычек и обычаев связанных с излишествами таких как курение пьянство изнеженностью людей, которые приводят к гипотрофии мышц и склонности к эрз переутомлением и неврстеней. если эти излишества становились привычкой и продолжались длительное время, они расстраивали организм, снижали его способность к сопротивлению болезнетворным началам и повышали склонность к заболеваниям. В настоящее время наиболее вредными факторами, влияющими на здоровье, являются сидячий образ жизни, долгое сидение за компьютером, в машине или на работе, физическая запущенность и гиподинамия Интоксикация организма избыточным потреблением таблеток, ожирение, плохая экология мегаполисов. Врачи еще с давних времен понимали, что различные вредные влияния постепенно и незаметно вызывают стойкие болезненные изменения в организме, которые принято называть хроническими болезнями. Но врачи того времени использовали для лечения этих заболеваний в основном естественные методы, к которым относится в том числе и больнотерапия, которая применяется в разнообразных условиях. Основным действующим средством в больнотерапии является вода. При этом важными лечебными факторами являются как температура воды, так и различные способы ее применения. Ванны, души, обмывание растирания, обертывания и так далее. Эти методы называются гидротерапевтическими. Я считаю, что одной из самых эффективных для здоровья процедур является саунотерапия по правилам русской бани. В 16-19 веках и начале 20 века к лечебным факторам относили также и смену образа жизни, то есть само путешествие на воду. Считалось, и считается сейчас, что больному прежде всего необходимо вырваться из привычной, вредной для здоровья, обстановки и деятельности. Поэтому вся больнотерапия состояла из трех основных частей. Непосредственно больнотерапия, в которой действующим терапевтическим началом является внутреннее и наружное употребление минеральных вод. Гидротерапия терапевтическое действие которой основано на использовании общих холодных, теплых и паровых ванн, местных ванн, различных душей, обливаний, растираний, обертываний и прочих способов лечения. Климатотерапия. Терапевтическое воздействие различных климатов на организм человека. В числе этих трех основных естественных физиологических терапевтических методов или способов, можно также отметить морские и озерные купания и ванны, иловые и грязевые ванны и некоторые искусственные лечебные ванны, например, хвойные, травяные, песочные, отрубяные, солодовые, электрические, сауна и другие. Кроме того, в эту группу естественных физиологических способов лечения можно отнести лечение сывороткой, кумысом, виноградом. Все это есть у нас в России и даже выделено в отдельную группу санаторно-курортного лечения. Но культура этого лечения и пропаганда российских курортов, кроме самых известных, находится на крайне низком уровне. Это мне стало понятно после посещения Института курортологии и физиотерапии на Новом Арбате в Москве все десять этажей которого нафаршированы сверхдорогой аппаратурой, но при этом практически пустого. Культура естественного лечения у нас утеряна. Об этом я и говорю в своих книгах. И это интересно знать моим читателям. Тем более, что большинство естественных методов и способов лечения можно применять самостоятельно. Мои книги рассказывают, что и как нужно делать с учетом сопутствующих заболеваний. Кроме того, меня всегда интересовали и интересуют различные психотерапевтические методы. Я даже интересовался гипнозом и внушением, но сохранил за собой методы рациональной психотерапии, которые помогают разобраться в алгоритме заболевания и раскрутить практически любую болезнь из области патогенетической, симптоматической, в которой глубоко погрязла вся нынешняя терапия, в область экологическую, то есть в поиске причины заболевания, а не следствия. Обо всём этом я говорю в своих книгах. Я являюсь автором современной кинезитерапии, и с помощью этой новой отрасли медицины мне удалось доказать диагностическую и лечебную функцию мышечной ткани в организме человека. Включение в лечебный и реабилитационный процесс мышечной ткани – Многократно усиливает воздействие всех перечисленных ранее естественных способов оздоровления организма с наличием различных хронических заболеваний. Средством современной кинезитерапии являются тренажеры или их аналоги, эспандеры, резиновые амортизаторы и правильно выполняемые упражнения. Правильное движение лечит, неправильное калечит. С помощью тренажеров можно избавиться не только от одной болезни, но и от целой группы сопутствующих заболеваний. Об этом и написано в первом письме. Всем пациентам в любой аудитории я постоянно задаю вопрос. Зачем человеку мышцы? И в 99% случаев я получаю от людей, не читавших мои книги, следующий ответ. Как зачем? Чтобы двигаться. Это правильный ответ, но очень примитивный. Если учесть, что практически 60% тела человека состоит из мышечной ткани, которую общепринятая медицина не изучает ни как лечебный фактор, я имею в виду как основной лечебный, ни тем более как диагностический фактор. Лично я изучаю этот фактор и все другие естественные факторы, которые подходят идеологии кинезитерапии, с самого детства. Мне всегда было это интересно, и это помогло мне выкарабкаться из собственных проблем, связанных с практически полной утратой трудоспособности. Об этом тоже написано в моих книгах. Мои книги помогают людям, и они пишут мне письма. Я хочу познакомить читателей с некоторыми из этих писем и прокомментировать их. В этих письмах читатели могут найти ответы на свои собственные проблемы, связанные с полной или частичной потерей здоровья.